Глава 16 Появление Глаурунга. А между тем мощи и злоба Глаурунга стремительно росли. И разжирел он и отъелся. И призвал к себе орков, и правил как король-дракон. И все владения былого Нарготрунда перешли под его власть. И еще до конца того года, третьего по счету, что прожил Турамбар среди лесных жителей, Глаурунг начал нападать на их земли, что до поры царил мир. Воистину хорошо знал Глаурунг, равно как и его повелитель, что в Бреттеле живет еще горстка свободных людей, последние уцелевшие из трех домов, что не покорились власти Севера, и не желали они терпеть того. Ибо Моргот задался целью починить себе весь Белериант и обшарить все углы, чтобы не спрятался и не затаился нигде хоть кто-то живой, избежав рабьей участи. Так что догадывался ли Глаурон, где прячется Турин, либо, как полагают иные, тот и в самом деле на время ускользнул от неотступного ока зла. Оно не особо и важно, ибо в итоге советы Брандера ни к чему не привели, и в конце концов Турину ничего не оставалось, как выбрать одно из двух» либо пребывать в бездействии, пока не обнаружат его и не выкурят из норы, словно крысу, либо в скорости выступить на войну и обнаружить себя врагу. Когда в впервые пришли вести о появлении орков, Турин на битву не пошел, уступив мольбам Нинеэль. «На наши дома пока что не напали, а таково ли было твое слово?» — говорила она. «По слухам, число орков невелико, И рассказывал мне Дорлос, что до твоего прихода такие набеги случались то и дело, и лесные жители давали врагу отпор. Однако лесные жители потерпели поражение, ибо это орочье племя отличалось особой свирепостью и жестокостью и хитростью. Правда и то, что явились орки с намерением захватить лес Бретель» а вовсе не проходили через окраины леса по иным своим делам, как прежде, и не охотились небольшими отрядами. Потому Дорласа и его людей отбросили назад с большими потерями, а орки переправились через Тейглин и вторглись далеко в лес. Дорлас же пришел к Турамбару и показал свои раны и молвил. «Гляди, господин!» Вот краток оказался обманчивый мир и пробил ныне час нужды, как и предвидел я. Не ты ли просил, чтобы считали тебя одним из нас, а не пришлым чужаком? Разве не общая опасность грозит нам? Ибо домам нашим недолго оставаться сокрытыми, ежели орки продвинутся в наши земли еще дальше. Потому воспрял Турамбар и вновь взялся за меч свой Гуртанг и отправился на битву. Когда же узнали о том лесные жители, они разом воодушевились и стеклись к нему, пока не собралась под его началом многосотенная рать. И прочесали они лес и перебили всех орков, туда прокравшихся, и развесили трупы на деревьях близ переправы Тейглина. Когда же выступило против них новое войско, лесные жители заманили его в ловушку. Орки же никак не ждали, что противник окажется столь многочисленным, а возвращение черного меча повергло их в великий ужас, так что орков разбили на голову и истребили во множестве. Тогда лесные жители сложили громадные костры и сожгли трупы морготовых солдат, грудами навалив их в огонь, и дым вместе черными клубами поднимался к небесам, а ветер гнал его на запад. Однако немногие уцелевшие орки вернулись в Нарготрунд и поведали о том, что случилось. Не на шутку разъярился Глаурунг. До поры лежал он недвижно и обдумывал услышанное. Посему зима прошла мирно, и говорили люди. Воистину велик черный меч Бретеля, ибо все наши враги повержены. И утешилась Нинеэль, и порадовалась славе Турамбара, Он же пребывал в задумчивости и говорил в сердце своем. «Жребий брошен. Вот и испытание, в котором оправдается похвальба моя, либо окажется пустыми словами. Не стану я убегать более. Воистину буду я турамбаром и через собственную доблесть и волю превозмогу судьбу свою или паду. Но погибну я или выживу, по крайней мере, сражу я Глауронга. Однако ж было ему неспокойно, и выслал он важных дозорных разведать о крепости, сколь можно дальше. Ибо воистину, хотя не говорилось о том вслух, ныне распоряжался он всем по своей воле, как если бы был владыкой Бретеля, и никто более не прислушивался к Брандеру. Пришла весна, неся с собою надежду, И пели люди за работой. Той весной Нинель понесла и сделалась бледна и измучена. И померкло было ее счастье. А меж тем пришли странные вести. Рассказывали люди, побывавшие за Тайглином, что далеко в лесах на равнине, ближе к Нарготранду, полыхают великие пожарища. И гадал народ, что бы это значило. В скорости пришли новые известия будто огонь неуклонно движется на север, и будто сам Глаурунг зажег его. Ибо покинул он Арготрунд и вновь зачем-то пустился в путь. И говорили те, что поглупее, либо те, что склонны тешить себя надеждами. А армия его уничтожена. и Теперь, наконец, поумнел он и возвращается туда, откуда пришел. А другие добавляли, «Давайте же уповать на то, что минует он нас стороной». Турамбар же таких надежд не питал. Знал он, что Глаурунг ищет его. Потому хотя ради Ниниэли скрывал Турамбар свою тревогу, днем и ночью размышлял он, что ему предпринять. А между тем весна была на исходе и близилось лето. И настал день, когда двое лесных жителей вернулись в Эфельбрандер. В великом ужасе. ибо своими глазами видели они великого змея.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 Теперь же надобно на описать течение реки Тейглин. Река сбегала вниз Эредвэтрин, стремительная, как нарок. В верховьях берега ее были невысоки, но за переправой, вобрав в себя мощь других потоков, она проложила себе путь через подножие Нагорья, на котором рос лес братья. Далее тек Тейглин через глубокие теснины, крутые склоны которых были что каменные стены, и запертый на дне поток с силой и грохотом мчался вперед. И точно на пути Глаурунга разверзлась одно из таких ущельй, отнюдь не самое глубокое, зато самое узкое, чуть севернее впадения Келебруса. Потому Турамбар выслал трех отважных воинов следить с края обрыва за драконом. Сам же решил ехать к высокому водопаду Нангирит куда при необходимости быстро доставят вести и откуда самому ему откроется широкий обзор. Но для начала собрал он лесных жителей в пределах Чистокола Эфельбрандер и обратился к ним, говоря «Люди братья, смертельная опасность грозит нам, и лишь доблесть и стойкость помогут отвести ее. В этом деле численное превосходство не поможет».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 ибо полагались они на Турамбара и уповали на речи более обнадеживающие. Но продолжил он. Нет же, это исход наихудший, и не случится того, ежели замысел мой и удачи себя оправдают. Ибо не верю я, что дракон непобедим, хотя с годами и впрямь возрастают его силы и злоба. И вот что еще мне о нем ведомо. Могущество его заключено скорее в злом духе, что живет в нем, ежели в телесной крепости, каковая тоже велика. Узнайте же, вот какую повесть рассказывали мне люди, сражавшиеся в год Нирнает, когда я и большинство тех, кто внемлет мне теперь, были детьми. На том поле битвы гномы устояли перед ним, и Азак гостски ранил его столь глубоко, что дракон бежал обратно в Ангбанд. А этот шип будет поострее и подлиннее азок халого кинжала. И Турамбар выхватил из ножен Гуртанг и потряс им над головою. И померещилось тем, кто видел это. Будто от руки Турамбара на много футов воздух взметнулось пламя. И поднялся над толпой великий крик. «Черный шип Бретеля!» «Да устрашится дракон черного шипа Бретеля», — продолжал Турин. «Ибо, знаете, так начертано народу этому дракону, да и всему их племени, если верить молве. Как бы ни крепка была его роговая броня, что тверже железо, брюхо у него змеиное. Потому, о, люди Бретеля, отправлюсь я ныне в путь, и любой ценою доберусь я до Глауронгова брюха. Кто пойдет со мною?»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 «Ни ты, ни я не погибнем от всего дракона, равно как и от любого другого недруга Севера». И Нинель уняла слезы и умолкла, но холоден был прощальный поцелуй ее. И вот Турамбар с Доролосом Хунтором поспешили к водопаду Нангирит. Когда же добрались они до места? Солнце уже садилось, и удлинились тени»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 Ежели передние его части придется уже лезть наверх, прежде чем спуститься задние, а ежели он на такое способен, что толку, если окажемся мы внизу в бурном потоке? Может, и способен, отвечал Турамбар. а ежели и так, то плохо нам придется. Впрочем, надеюсь, я, судя по тому, что мы о нем знаем, и судя по месту, где ныне залег он, что иною он замышляет. Дракон приполз к краю ущелья Каба через которое, как вы рассказываете, перескочила лень, спасаясь от охотников Халат. Столь громаден сделался ныне дракон, что, думается, мне попытается он рывком перебросить свою тушу на другой берег, только на это и остается нам уповать. Тогда веримся же надежде. При этих словах у Дорласа упало сердце.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 Бледные струйки дыма тянулись вверх, прямо, никуда не отклоняясь, на фоне догорающего отблеска на западе. Когда же ушел Турамбер, Нинель застыла молча, как каменное изваяние. Тут подошел к ней Брандер и молвил. "Нинель, не страшись худшего, пока не настало оно. Но разве не советовал я тебе выждать?» Советовала, отозвалась она. Да только что пользы мне в том было бы теперь. Ибо любовь может ждать и страдать и вне брачных уз. «Знаю», — откликнулся Брандер. «Однако ж брачные узы — не пустое слово». «Не пустое», — кивнула Нинель. «Уже два месяца ношу я под сердцем его дитя. Но не кажется мне»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 ибо тем самым ставишь ты под угрозу весь замысел. Только благодаря этим многим миле можно успеть спастись, если случится худшее. «Если случится худшее, так спасаться я не пожелаю», — молвила она. «Ныне же ни к на твоя мудрость, и меня ты не удержишь». И вышла она к людям, что еще не разбрелись с площади в поселении Эфель, и закричала. «Мужи и братья!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 ибо воистину привыкли они видеть в черном мече героя столь великого, что мало кому верилось, будто сам Глауронг способен одержать над ним верх. Потому не мешкая, выступили они в путь большим отрядом навстречу опасности, которой не понимали. И почти не отдыхая по дороге, к ночи добрались наконец усталые путники к водопаду Ненгирит,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 Иные встревоженно поглядывали в сторону ущелья каббат нарос, но ничего не видели и не слышали, кроме холодного голоса водопада. Нинель же устроилась поотдаль. Все тело ее сотрясала крупная дрожь. Когда же ушли Нинель с отрядом, обратился Брандер к оставшимся. «Все не считаются со мною вовсе и пренебрегают моими советами».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 и поспешил так быстро, как только мог, за ворота, и покинул Эйфель, и захромал вдогонку за остальными вниз по долгой дороге к западной границе брателя. Глава семнадцатая Смерть Глаурунга Наконец, когда землю укрыла ночная мгла, Турамбр и его спутники пришли к ущелью Кабатанарас и порадовались они гулкому грохоту воды. Хотя шум этот наводнил мысль об опасности, поджидающей внизу, зато в нем тонули все прочие звуки. Тогда Дорлас отвел чуть южнее И спустились они вниз по расщелине, к подножию утеса, но здесь охватил Дорласа страх, ибо реку загромождало немало каменных глыб и громадных валунов, и бушевал и ярился вокруг них поток, клыками перемалывая все на своем пути. Это путь к верной смерти, молвил Дорлас. Это единственный путь, будто к смерти либо к жизни, возразил Турамбар.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 в то время как черный прилив тащил его вниз, захлёстывая ноги. Внезапно раздался оглушительный шум. Стены ущелья дрогнули, и с края в края прокатилось эхо. Турамбар разом встряхнул себя Дремоту и сказал Хунтеру. Дракон пробудился. Час пробил, разве глубже, ибо ныне двоим должно биться за троих? И двинулся Глаурон на Бретель.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 или все надежды их пойдут прахом. Затем презрев опасность, Турамбер вскарабкался вдоль утеса под самое брюхо чудовища, но от нестерпимого жара и смрада зашатался он и непременно сорвался бы, если бы Хунтер, что мужественно поднимался следом, не поддержал его руку. Храброе сердце промолвил Турамбр. «Удачен был выбор, пославший тебя мне в помощники». Но не успел договорить он Как огромная глыба сорвалась с вышины И обрушилась Хунтеру на голову И рухнул тот в воду И так погиб Не последний из храбрецов дома Халат Тогда воскликнул Турамбар Увы, горе тому, кого коснется моя тень Зачем искал я помощи? Ныне один ты, о победителе судьбы Что и должен был предвидеть заранее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 И хотя верхушку его испепелило пламя, корнями держалось оно по-прежнему крепко. И едва обрел Тури напору в развилке ветвей, прямо над его головою, едва ее не задевая, нависло драконье брюхо и заколыхалось под собственной тяжестью, прежде чем Глаурунг сумел приподняться. Бледная и морщинистая,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 Почуял Глауронг смертную боль и издал пронзительный виск, от коего содрогнулись все окрестные леса, а дозорных у водопада там объел страх. Пошатнулся Турам, словно от удара и соскользнул вниз, и не удержал он в пальцах меча. Клинок остался торчать в драконьем брюхе,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 как сердце замерло у нее в груди, и ощутила она, как тьма вновь смыкается вокруг нее. Там нашел ее Брандер. Он наконец-то добрался до моста через не скоро падая с ног от усталости. Весь этот долгий путь, а до Брандерова дома было по меньшей мере лик пять, проковылял он в одиночку, опираясь на клюку. Страх за не гнал его вперед.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 Вот теперь и Глаурунг наверняка уползал братья, Однако более не испытывал он жалости к своим соплеменникам. Глупцам, что презрели его советы и насмеялись над ним. «Пусть отправляется дракон на Амонобы, тогда у нас будет время бежать, и успею я увезти Нинель прочь». А куда он и сам толком не знал, ибо дальше братья не бывал вовеки.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 Да и не до того людям было. Недалеко ушли они через безмолвный лес, когда из-за холма Аму-Нобыль встала луна и залила поляны бледным светом. Тогда остановилась Нине и спросила у Брандера, «Разве сюда лежит наш путь?» И отвечал он, «Какой путь? Ибо не осталось для нас в или надежды».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 «Теперь поступай, как знаешь, а мне должно поспешить!» На мгновение Брандер потрясенно застыл на месте. Она же кинулась прочь, а он закричал ей вслед, взывая, «Подожди, Нине, не уходи одна! Ты сама не знаешь, что ждет тебя там! Я пойду с тобой!» Нини словно не слышала. Теперь спешила она вперед, как будто кровь в ее жилах, еще недавно холодная, пылала огнем. И хотя Брандер торопился за ней как мог, в скорости исчезла она из виду. когда проклял он судьбу свою и слабость, но вспять не повернул. К тому времени серебристая луна поднялась высоко в небе, близилась полнолуние, и пока бежала Нинель вниз по склону к реке, казалось ей, будто вспоминает она эти места —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 а может, статься и не слышала, и вскоре опять оставила его далеко позади. И так приблизились они к лесам близ ущелья каба и к месту предсмертной агонии глаурунга. Луна плыла в южной части безоблачного неба, струя холодный чистый свет. Приблизившись к краю разоренной глаурунгом прогалины, Ниниль увидела неподвижную тушу дракона,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 И поцеловала она его снова и громко воскликнула: Турамбар, турамбар, вернись, услышь меня, очнись, ибо нине лето. Дракон мертв, мертв, и здесь с тобою одна только я. Турин же Голос Нинели услыхал Брандер, тому времени и он добрался до края пожарища.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 Вероломный враг и бесчестный друг, проклятие, родни своей. Турин, сын Хурина, но худший из его деяний ты верно уже ощущаешь в себе. Нине осталось сидеть словно оглушенная. Глаурунг же и сдох, и со смертью дракона пелена забвение, сотканная его злобой, пала с Нинели, и прояснились ее воспоминания день за днем. Не забыла она и того, что случилось с нею с тех пор, как рухнула она на на кургане Хаоден и содрогнулась она от ужаса и горя.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 Победитель судьбы, судьбою побежденный Счастлив ты, ибо умер Вне себя от отчаяния и ужаса Кинулась она бежать от этого места, куда глаза глядят Брандер же заковылял вслед за нею, крича «Подожди, подожди, подожди Нинель! На миг лишь задержалась она Обернувшись и глядя на него расширенными глазами «Подождать!» — отвечала она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 и никто из смертных не приближался к обрыву. Последним, кому довелось заглянуть вниз в темную бездну, был Брандер, сын Хандера, и отвернулся он охваченный страхом, ибо сердце у него сжалось, и хотя жизнь ныне сделалась ему ненавистна, не нашел он в себе сил встретить здесь желанную смерть. Тут мысли его обратились к Турину Турамбру,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 «Не знаю», — угрюмо буркнул Дорлас. «Странно это», — заметил Брандер. «Ежели угодно тебе знать, тот черный меч погнал нас в темноте вброд через стремительный Тейглин», — отвечал Дорлас. «Стоит ли удивляться, что не преуспел я? С Секирой управляюсь я получше иных, но на ногах-то у меня не копыта». «Значит...» На дракона они пошли без тебя, продолжал расспрашивать Брандер. Как же, если он переправился на другую сторону? По крайней мере, ты верно держался поблизости и видел, как все было. Дорлос ничего на это не ответил, лишь посмотрел на Брандера ненавидящим взглядом. И тут понял внезапно Брандер, что этот человек бросил своих путников изгорая от стыда, спрятался в лесу.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 «Отчего же не вернулся ты к людям с вестями? Хотя бы этим искупил бы ты свою вину. Сообщи ты о случившемся. Госпоже Нинели, не пришлось бы отправляться на розыски самой. Тогда, верно, не повстречалась бы она с драконом. И, может, статься не погибла бы. Дорлас, я ненавижу тебя». «Оставь свою ненависть при себе», бросил Дорлас. «Столь же никчемна она, как и все твои советы. Кабы не я, так пришли бы орки и подвесили бы тебя на дереве, пугалом в твоем же саду. Птиц отгонять. Сам ты, трус малодушный». И с этими словами, пуще обычного, разъярившись от пережитого унижения, замахнулся он на Брандера тяжелым кулаком. И на том завершилась его жизнь, прежде чем в глазах угасло изумление, ибо брандер выхватил меч и зарубил его одним ударом. Мгновение постояло на месте, дрожа крупной дрожью. Дурно ему стало при виде крови, и, швырнув на земь меч, развернулся он и побрел своим путем.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 ибо госпожа Нинель покинула нас. «Да», — подтвердил Брандер, — «она нас покинула». «Покинула. Навсегда покинула. И не вернется вовеки. Я же пришел рассказать вам о случившемся. Внемлите же, о люди Бреттеля, и скажите, слыхал ли кто подобную повесть. Дракон мертв, и Турамбор остался лежать мертвым подле него».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 Кинулась она вниз обрыва, в ущелье, что зовем мы олень и прыжок. Прямо в клыкастую пасть Теглина. Шагнула она навстречу смерти, ненавидя свет дня. Ибо вот что узнала она, прежде чем бежала прочь. Они с Турамбаром. Оба. Дети Хурина. Брат и сестра. Мормогилем прозвали его. Турамбаром нарек себя он сам скрывая былое. Но он — Турин, сын Хурина. Мы дали ей имя Нине, не зная о ее прошлом. А была это Нианур, дочь Хурина. В Бретель принесли они тень своей темной судьбы. Здесь-то и настиг их рог. И горе этого здешней земли не избыть вовеки. Не зовите ее более Бретелем. Не зовите и землю Халетрим».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 Не след бросать тело Избавителя нашего под открытым небом. Пойдемте же к нему. Глава восемнадцатая Смерть Турина. Едва бежала Нинель прочь, пошевелился Турин, и померещилась ему, словно из глубин тьмы слышит он ее далекий зов. А как только Глаурунг испустил дух, черное забытие оставило Турина, и вновь стал дышать он полной грудью, и вздохнул, и тотчас задремал от великой усталости. Но перед зарей резко похолодало,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 Казалось черным и мрачным, и над землей нависал запах смерти. Нагнулся Турин и подобрал из земли меч. Клинок был цел и ничуть не потускнело его лезвие. Пагубен я от глаурунга, промолвил Турин. Ты же, Гуртон, к сильнее меня. Любая кровь тебе мила. Победа за тобой. Но полно. Должно мне идти искать помощи.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 Однако ж хотелось бы мне поскорее оказаться дома, где исцелят меня надежные руки или и благое искусство Брандера. И побрел он устало, опираясь на Гуртанг сквозь серые рассветные сумерки. И добрался, наконец, до водопада Нангирит и предстал перед людьми, когда те собрались уже на поиски его мертвого тела. И отпрянули люди в страхе,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 «Может, статцы рассказ его про Нине или далек от правды? Что она погибла и много чего похуже?» Турин шагнул к Брандеру. «Значит, по-твоему, смерть моя — это добрая весть!» — воскликнул он. «Да, всегда ревновал ты ее ко мне. И я о том знал. Теперь говоришь ты, она мертва. И много чего похуже. Что за ложь измыслил ты во злобе своей колченоги?» Или хочешь ты убить нас гнусными речами, раз иным оружием не владеешь?» Тогда гнев вытеснил из сердца Брандера жалость. И закричал он. «Утратил разум?» «Нет, разум утратил ты, черный меч, черной судьбы, равно как и весь этот скудоумный народ. Я не лгу. Ниниэль, мертва, мертва, мертва! Ищи ее в Тейглене!»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 «Ниней! Ниней! Нет! Ненор! Дочь Хурина!» Тут схватил его Турин и с силой встряхнул за плечи, ибо в словах Брандера послышалась ему неумолимая поступь надвигающегося рока. Однако во власти ужаса и ярости, сердце его не желало принимать услышанного. Так смертельно раненый зверь чится причинить боль всем вокруг,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 Так сказал он, прежде чем издох «Не, нур, дочь Хурина Вот брат твой, вероломный враг и бесчестный друг Проклятие родни своей, Турин, сын Хурина» Внезапно расхохотался Брандер, как одержимый «Говорят, в предсмертный час люди рекут истину», — хрипло смеялся он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 Все убедятся, что дракон не солгал. Однако ж не страшусь я смерти, ибо тогда отправлюсь я на поиски Ниниэли, которую любил я, и, может, статься и впрямь найду ее за морем». На поиски Ниниэли воскликнул Турин. «Нет же, Глаурунга ты найдешь, они не Ниниэль. Вместе с Глаурунгом станете вы измышлять новую ложь. Уснешь ты бок о бок со змеем».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 что теперь, пусть жизнь его загублена, должно ему отправиться туда, ибо в из измышления Глаурунга неизменно сбивали его с пути. Потому поднялся он и отправился к переправе Тейглина. И, минуя Хауден, это воскликнул. «Горько поплатился я за то, что прислушался к дракону. Пошли мне ныне добрый совет».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 Промолчали эльфы, но, наконец, заговорил Мамблонг. Да, так все и было. За год до появления дракона, ныне уже нет их там, увы. Замерло у Турина сердце, и заслышал он поступ Рока, преследующего его до последнего рубежа. «Продолжай!» — закричал он, «Да не мешкай!» Отправились они в глушь искать тебя, промолвил Мамблонг. Все отговаривали их. Но когда стало известно, что черный меч — это ты, непременно желали они ехать в Нарготрунд. И появился Глаурунг. И разогнал их охрану. С тех пор никто не видел Они, Аниенур, оказавшись во власти чар, лишилась дара речи и бежала на север в леса, словно дикая лань. И пропала. Тут расхохотался Турин громким, резким смехом к вещему изумлению эльфов. «Не шутка ли это?» — воскликнул он. «О, прекрасная Ненур, Выходит, убежала она из Дори, а так дракону, а дракона ко мне. Вот ведь великая милость судьбы! Смуглая, как ягода была она, темноволосая, миниатюрная и хрупкая, словно эльфийское дитя, как же ее не узнать!»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 Я. Ты разве не знал? Слеп. Слеп с самого детства на ощупь пробираюсь я сквозь мглистый туман Моргота. Посему оставь меня. Ступай. Ступай прочь. Возвращайся в Дориат. Да сгубит его зима. Да будет проклят Менегрод, Да будет проклято поручение твое, воскликнул Турин. Только этого лишь не доставало. Теперь и наступает ночь.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 Злом обернулись все мои деяния, А последнее — злом худшим. Тут извлек он изножен меч и молвил. «Привет тебе, Гуртанг, железо смерти! Один ты ныне остался со мною. Ни господина, ни верности не знаешь ты, Повинуясь лишь руке, в которую вложен. Ничьей кровью не побрезгуешь ты. Так примешь ли ты Турина Турамбара?»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 И бросился на острие Гуртанга И черный клинок взял его жизнь Приблизился Маблунг И окинул взором отвратительную тушу мертвого Глауронга И лежащего рядом Турина И опечалился, вспоминая Хурина Каким видел его в битве Нирное дед, И думая о страшной судьбе его рода А пока стояли там эльфы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 И людей и эльфов Сложили скорбную песнь О доблести Турамбара И красоте Нинеэли Принесли огромный серый камень И установили его На вершине кургана А на нем начертали эльфы рунами Дориата: Турин Турамбар Дагнер Глауронга Они же приписали Ненур «Ни -э Нинель. -ни Но не там обрела она могилу Никто и никогда не узнал Куда унесли ее тело В студеные воды Тейдлина На семь завершается повесть о детях Хурина Самая долгая из песни Эрианда. После гибели Турина и Ниенор Моргат во исполнении своего злобного замысла Освободил Хурина от оков Скитаясь по свету Хурин добрался до леса братьей и в вечерних сумерках поднялся от переправы Тейглина к тому месту, где сожжен был Глауронг, и к громадному камню, установленному на краю кабыт на Аэромарт. О том, что там случилось, повествуется ниже. Хурин не взглянул на камень, ибо знал надпись наизусть. Он уже заметил, что находится на скале не один –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 открыв лицо, изможденная, изголодавшаяся, подстать загнанному волку. всегда была она, нос заострился, зубы искрошились, тощей и ссохшей рукой она теребила плащ на груди. Но вот глаза их встретились, и Хурин тотчас узнал ее,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 Не ответил Хурин И сел он под камнем, держа Морвен в объятиях И более не вымолвили они ни слова Солнце закатилось Морвин вздохнула Сжала руку мужа И застыла недвижно И понял Хурин Она мертва Мандаса. Когда мир будет стар, а силы утомятся, тогда Морга, увидев спящую стражу, вернется через врата ночи из безвременной пустоты и уничтожит он Солнце и Луну, но к нему спустится и Орендель подобный белому опаляющему пламени и не свергнет его с небес. Тогда на полях Валинора грянет последняя битва. В тот день Тулка сразится с Морготом, и по правую руку от него будет Ионве, а по левую Турин Турамбар, сын Хурина, освобожденный от судьбы людей в конце мира, и черный меч Турина принесет Морготу смерть и окончательную гибель. И так будут отомщены дети Хурина и все люди. После этого земля будет разрушена и переделана. И Сильмарилли будут извлечены из воздуха, земли и моря. Ибо Эарендель спустится и отдаст то пламя, что было дано ему на хранение. Тогда Феанур возьмет три самоцвета, и он разобьет камни. И с помощью их огня Ивана вновь зажжет два древа. И тогда загорится великий свет. И падут горы Валинора, Так что свет распространится по всему миру. В том свете боги вновь станут юными. А эльфы пробудятся и восстанут все их мертвые. И замысел Илуатара касательно эльфов будет завершен.